Глава 25. «На следующий день никто мне ничего, разумеется, не прислал. Если я верно понял то, что рассказывала Эта Амёдзи, то все эти сведения из архивов ее клана, а такое так просто не скопируешь, ведь в них наверняка содержится более расширенная информация, чем можно отдать кому-то, не входящему в их клан. Так что у подчиненных девушки точно возникло много работы». А то, что Сяомин занимает не самую низкую позицию в клане, я был точно уверен. Будь иначе, она бы вела себя совершенно по-другому. Тут же явно дочь кого-то из глав кланов, вот поэтому ей все испускали с рук. Да и по ощущениям у девушки довольно большой резерв. Правда, я не мог сказать, а нужен ли вообще резерв таких размеров а Медзи с их магией, Но уже по только этому показателю она была сильнее своего брата, который вечно сопровождал Сяо Мин. На входе в наш сектор эта парочка уже находилась на месте. Девушка даже мило улыбнулась мне, что вызвало ступор у местных, увидевших подобный жест с ее стороны. Я Сяомин Мин лишь кивнул, и китайские маги открыли нам проход внутрь. Спешить к последней точке нашего пути. Мы не стали. Все из-за того, что сектора для работы были выделены чисто условно. И в принципе никто нам не мешал заходить на чужую территорию. Также за ночь тут мог появиться кто-то новый. Так что необходимо было проводить повторную разведку. И надеяться, что за это время тут не набежало большее количество монстров, чтобы не слишком сильно замедляться на этом уже пройденном участке. Как и ожидалось, по большей части этот участок был свободен от посторонних, но все-таки кое-кто к нам забрел, а часть существ и вовсе вылезла откуда-то из канализации. Хорошо, что демоны в этом плане неприхотливы, а у бойцов есть шлемы, которые в том числе обладают возможностью фильтрации воздуха, так что никаких особых запахов от отловленных тушек они не чувствовали. И да, отловить этих монстров при использовании моих призывов не составило больших трудов. И вот спустя примерно час мы вновь стояли на точке, на которой закончили наше продвижение вглубь территории. Что меня еще заинтересовало в первый день пребывания здесь, так то, что следов разрушения в этой части города было совсем мало. Понятно, что часть территории рядом с порталом охранялась более плотно. И там гражданских зданий просто не было. Но когда монстры вырвались за части храняемой территории, похоже, ее им сдали без боя. Что уж говорить, если текущие повреждения высоток были вызваны нашими с ними боями. Самих же следов пребывания здесь существ из иного мира было относительно немного, и если не приглядываться, можно было и не понять, почему эту часть территории эвакуировали да еще закрыли барьером. «Вернулись-то мы и вернулись, но вот только дальше монстры попадались куда более опасные, и выносить их только с помощью демонов не то, что было невозможно, но уже требовало от меня призывать кого-то более сильного, а значит оставаться с почти опустошенным резервом. В данный момент мне поступать так точно не хотелось, кто знает, когда этот запас может потребоваться, ведь на звуки боя могут нагренуть еще более опасные твари». И тогда потребуется более серьезный аргумент, чтобы справиться с ними. С другой стороны, ведь надо и моим людям немного поразвлекаться, да и мечникам рода как-то нечасто достаются цели для тренировок. Так что дальше уже действовали мои люди при поддержке сотрудников службы. В этот раз я не стал отказываться от их помощи и решил посмотреть на действия обычных людей против настоящих монстров. Все это заняло куда больше времени, чем я думал, и продвинулись мы не так далеко по нашему сектору, как в первый день. Но зато я посмотрел на результативные сражения вооруженных людей. Ну что тут можно сказать? Неодаренный, благодаря техническому прогрессу, пусть и сокращает разницу между ним и магом, но все же эффективность тут довольно спорная. Понятное дело, отряд наемников в тяжелом комплекте доспехов Раскатает студентов первых курсов просто за счет своего опыта и за счет того, что у них на вооружении есть средства, чтобы противодействовать им. А вот с кем-то, начиная с ранга чародея, у них могут возникнуть вполне объективные проблемы. Правда, маг магу даже на одном ранге розни, но если усреднять, то на одного мага должно приходиться по меньшей мере три бойца со спецвооружением. В целом же бойцы побеждали монстров за счет того, что просто расстреливали их до того, как те успевали до них добежать. В этом им сильно помогали мечники моего рода, которые просто атаковали ноги своих противников и не давали им возможности напасть на тех, кто был вынужден перезаряжаться. Правда, последнее случалось редко, так как группы работали в связке и поддерживали друг друга. Так что увиденным я был доволен. Да, моим бойцам не хватало огневой мощи, так как они не были магами, но вот и обычными людьми они тоже уже не были. Постоянные тренировки под руководством Волковой и Роксаны давали о себе знать. Да и Краснова весь состав почивала своими эликсирами, которые тоже оказывали благотворное влияние на организм принявшего. Да, надо определенно подумать над более мощным арсеналом, Но, в принципе, парни и так справлялись с поставленной задачей. А уж когда я подключил к этому делу демонов, то охота пошла куда веселее, особенно когда к ней присоединились рурхи. Этот вид демонов, несмотря на свои относительно небольшие размеры, обладал довольно внушительной силой. Что уж говорить, если они легко опрокидывали на спину существ в два раза больше себя. А уж их удары для многих, если и не были смертельными то достаточно серьезными, чтобы задуматься, а стоит ли их вообще трогать. Единственное, что плохо было в этом подходе, слишком мало трофеев оставалось живыми после работы стрелков. Все же сейчас в приоритете была именно зачистка и то, чтобы никто из бойцов не пострадал. Так что пусть и со скрипом, но все же я дал разрешение на убийство тварей, если нет гарантии без жертв захватить их и доставить до границы купола. «Денег в итоге с этого я получу меньше, но это куда лучше, чем смерть моих подчиненных». «Как-то легко у нас все выходит», — мечтательно вздохнул Константин. «Вот промолчать ты не мог?» — нахмурился я, став прислушиваться к окружающему пространству. «А в чем дело-то?» — непонимающе посмотрел на меня мужчина. «Ты явно смотрел мало фильмов, у которых с этой фразы начинались самые большие неприятности для героев». «Подумаешь», — равнодушно пожал плечами Скуратов. «Все равно ты можешь в любой момент призвать очередного демона, который справится с новой угрозой». «Мне, конечно, приятна эта вера в мои возможности», — хмыкнул я. «Вот только не все так просто». Чем дальше мы продвигались, тем больше было видно следов пребывания здесь монстров и следов сражений. Видимо, до какого-то момента их еще надеялись сдержать но дальше решили просто накрыть все защитным куполом. Ну а раз здесь и так были разрушения, то и действовать можно менее осмотрительно. Так что теперь действовали более мощные демоны, чем раньше. Все же не всех монстров из портала удавалось победить, используя только силы людей. Точнее, их можно было бы победить, но количество жертв тогда было бы намного больше, чем нулевое значение — что меня в корне не устраивало. Поэтому дальше снова действовали демоны при поддержке магов. Пусть у меня среди слуг не так много сильных магов, но ведь и это им надо тренировать. А уж когда монстр сковывает боем демон, то напасть издали с помощью какой-нибудь техники вообще не проблема. Да, эффективность таких атак была относительно небольшой, но даже так это отвлекало и ослабляло напавших на нас тварей. Сражаться с подобными существами без лишнего шума просто не выходило. Так что помимо самого продвижения вглубь, все внимательно следили за окружением. А дальше уже мне достаточно было отдать команду, и очередной демон отправлялся справляться с угрозой. И вот это все им нравилось куда больше, чем то, что им приходилось сражаться против магов или вообще непонятных тварей. Те, кто выходили из портала, действительно во многом походили на демонов. Так что для моих призывов все это действие превращалось во вполне обыденную охоту. Правда, в этом случае им не надо было экономить магическую энергию, что позволяло развернуться в полную силу. Мы же тем временем заняли очередную кафешку. К сожалению, она все же немного пострадала от боев. Но, по крайней мере, организовать кофе мы смогли. А уж различные пирожные и закуски были притащены из ближайших магазинов. Да, это, возможно, чем-то и похоже на мародерство, но тут и до нас много чего вынесли, пользуясь суматохой. С другой же стороны, все, что мы брали, и так бы пропало или вовсе было бы уничтожено во время боев, так что никто не видел в этом ничего такого. «А вот и первые неприятности», — подошел ко мне Константин. «Что там?» Отставил кружку в сторону. Больше внимания я уделял всяким сладостям, чтобы потом сделать заказ у своих поваров. Но сегодня ничего нового не попадалось, и это немного расстраивало меня. Ведь за все время удалось найти действительно очень мало вкусного. Все же жизнь аристократа и главы рода с собственными поварами меня расслабила и приучила к более вкусной пище. В двух километрах от нас действует другая группа. И вот они запросили помощь против существ, напавших на них. Сверившись с данными на планшете, ответил мужчина. «А кто там, собственно говоря, участвует?» – спросил я у напарника. «Альянс из нескольких российских родов, которые решили действовать сообща, чтобы потренировать молодняк», – тут же ответил он. «Почему же мы раньше с ними не связывались?» «Каждая группа, пришедшая на подмогу нашим имперским соседям, Действуют обособленно от другой», – пожал плечами Константин. «Да и действуем мы каждый в своем секторе. По сути, есть общая договоренность, что в дела друг друга группы не влезают. Все же раздел трофеев – дело такое, может привести к конфликтам», – поморщился он. «А это вместе, где на тебя может напасть опасная тварь. Сам понимаешь, какой исход из этого возможен». Но все же способы связи у каждой группы есть, и можно послать запрос о помощи. Хоть известно, с чем они встретились, спросил я, понимая, что так или иначе нам все равно придется сдвигаться с этой точки. Все же служба не может игнорировать в отличие от меня такие вещи, а я в данный момент официально действую в связке с ними. Вот поэтому и выбора дальнейших действий у меня особо и не было. Срываться с места сразу же по получению сигнала о помощи мы не стали, так как надо было сначала отловить ближайших существ и отправить их к границе купола. Только после возвращения курьеров мы стали сворачивать наш временный лагерь и отправились к источнику сигнала. Дроны все так же летели впереди нас, помечая все возможные опасности для нашей группы. Я же дополнительно выслал вперед тройку гонщиков. Раз уж с какой-то неведомой тварью не смогли справиться маги, то все же лучшим решением будет проявить большую бдительность. Да, их могли застать врасплох, но если верить словам Константина, то это отчасти была обучающая группа. А значит, среди них должны быть опытные маги, которые могут вытащить своих воспитанников из любой передряги. Но вот что-то не вытащили. Первые следы боя на нашем пути попались довольно быстро. В отличие от нас, этот отряд магов не сильно заботился о сохранением окружающей обстановки и вовсю использовал магические техники, чтобы справиться со своими противниками. Более того, они не догадались даже собрать тела монстров, чтобы передать их местным. Эта группа просто пришла сюда убивать существ и ничего более. Расточительный, как по мне, подход так как даже разорванные на части тела можно было бы продать имперцам, Но раз уж они так поступают, то, видимо, не считают, что с этого получится заработать хоть что-то существенное. Даже жаль, что это чужой сектор, а то я бы уже попробовал договориться о сборе для дальнейшей продажи. И все же благодаря подобным разрушениям можно было примерно оценить маги каких стихий были в отряде. Земля, пламя и металл. Интересное сочетание сил. Но судя по тому, насколько далеко они продвинулись в своем секторе, этого вполне было достаточно, чтобы справиться с большинством встреченных на их пути существ. Больше всего следов было от магов земли и металла, а вот подпалин встречалось не так много, будто кто-то экономил огненные техники и применял их в исключительных случаях. Где-то спустя еще 10 минут... «Нам пришлось проходить через участки, залитые пламенем, причем высокая температура держалась до сих пор, и только наличие брони спасало нас от необходимости обходить эти участки стороной». Все это лишь означало, что среди магов был достаточно сильный огневик, чтобы справиться с большинством проблем. Но что же должно было произойти, чтобы они вдруг запросили помощь? Ответ обнаружился вскоре в виде множества коконов, что были приклеены к стенам одного из жилых зданий. В данный момент оно вообще все было оплетено паутиной, но увидеть это можно было только в магическом зрении, так как при обычном взгляде паутина была невидима. Как интересно, может, именно поэтому они попали в такую передрягу? Отряд рассредоточился рядом со зданием, выискивая опасность. Так-то хорошо было бы спасти в первую очередь людей, Но о невидимой паутине я уже предупредил Константина, и мы избежали того, что спасатели увязли бы в ловушке в попытке достать схваченных. Меня больше в этой ситуации беспокоило то, что мы не видели того, кто эту паутину сплел. Если же судить по размерам паутины, то это делало довольно крупное существо и очень сомневаюсь, что оно было здесь одно. К сожалению, я единственный из всех собравшихся здесь магов, Владел магическим зрением и просто не уследил, когда один из бойцов, решив проверить что-то в стороне от основной зоны контроля, вляпался в одну из тонких нитей паутины. Этого хватило, чтобы сплетшие ее существа узнали о нас. «Приготовьтесь!» — выкрикнул я, видя, как заволновалась вся паутина, будто ее и не тронули слегка. Такое чувство, что в нее врезалась фура, настолько сильными были колебания. С учетом того, что паутина захватывала наверху еще несколько зданий, то пауки, создавшие ее, могли появиться откуда угодно. Я кивнул Лене, и руки той моментально покрылись пламенем. Уж то-что, а подобные вещи очень хорошо поддаются огню. Вот только наличие в отряде, попавшем в западню мага огня, им, похоже, не сильно помогло, и, видимо, мы скоро узнаем почему. Первее всех отреагировала Роксана. Демонесса каким-то образом ощутила приближающуюся опасность и бросилась, казалось бы, к пустому пространству, но ее мечи были остановлены древком копья. Сам владелец этого оружия появился с секундной задержкой, точнее появилась. Теми, кто сплел эту паутину, действительно оказались довольно крупные пауки. Вот только помимо паучьей части они имели еще и гуманоидную, близкую к человеческой. Похожих существ я видел в книгах, и их, насколько помню, называли арахнидами. Наши предки сталкивались с ними, и, судя по описаниям, это были коварные и опасные твари, которых рекомендовалось уничтожать, так как вступать в диалог, несмотря на свою разумность, они не собираются. Просто замечательно, монстры и еще разумные, как будто у нас мало других проблем».